Глава 24. Последний подарок друга. Матильда Романовна, вернувшись домой, с изумлением обнаружила Блэка, который крутился вместе со всеми собаками в прихожей. Э, «Не поняла. Вроде как ты был заперт. Но это говорит только о том, что ты умеешь открывать двери». Она обошла территорию, обнаружила клочья черной шерсти, перекатывающейся по лоджии, и весьма довольную мышку, которая небрежно поигрывала ими, гоняя лапой самые крупные. — И кто же это тебя так ощипал? — уточнила она у Блэка, опустив очки на кончик носа. Пес вздохнул и опасливо покосился на миниатюрную серую кошку. — Мышка! — А, да, она может. Тебе еще повезло, что она Максима не пустила в ход. — Страшное дело, мышка с Максимом. Они могут повергнуть бегство даже бывшую жену моего сына. А она уж такая ядовитая особа, что дальше некуда. Блэк потихоньку оглянулся на Урса. «А кто такой Максим?» — тихо уточнил он. «Хомяк», — лаконично ответил Урс. «А кто это?» С мелкими грызунами Блэк пока не был знаком. Его хозяину не приходило в голову такое заводить. «Пошли, покажу». — хмыкнул Бек, который любил на досуге наблюдать за мышкиным питомцем. Огромный черный терьер уставился в клетку, где деловито бегал совсем небольшой зверек. Нет, несколькими часами ранее он бы пренебрежительно фыркнул на такую мелочь, но теперь опасливо косился на комок пуха. — А что? У него тоже есть какая-то сила? — осторожно уточнил он. После боя и последующего кошмара он сильно зауважал Урса и Бека. Кошку так и вовсе опасался. — А тут нечто еще меньше кошки, и что? Тоже опасное. — Сила? Есть, а как же! Мне нравится за этим наблюдать. Смотри. Бек толкнул носом упаковку корма, стоящую на крышке клетки. Корм пересыпался через верх пакета и покрыл почти все дно. Блэк озадаченно смотрел на Ротвейлера. «Не на меня смотри, а на Максима», — добродушно посоветовал Бэк. «А что-то может случиться?» — удивился Блэк и замер. Хомяк в восторге сел на пушистые окорочка, потер розовые лапы и начал запихивать себе в рот зерна кусочки орехов сухофрукты. Блэк помотал головой. «А он не подавится?» «Так жрать-то, как не в себя!» Он не жрет, а складывает за щеки, — хмыкнул Бэк. Мышка утверждает, что его можно использовать для переноски всяких мелочей. А он не лопнет? С восторгом и ужасом уточнил Блэк через несколько минут, когда половина высыпанного корма перекочевала за щеки этого странного животного, и оно стало толще себя в три раза. Он точно лопнет! Заявил он еще через четыре минуты, когда корма на дне клетки не осталось, а хомяк тяжелой рысой потрусил к домику. «Он застрянет в лазе!» «Нет, у него все предусмотрено!» Урс тоже подошел полюбоваться. Максим поднажал на щеки и быстро выгрузил собранное прямо в лаз. А потом деловито отправился уточнить, не пропустил ли он чего. «Уф, вот это пылесос!» — восхитился Блэк. — Хорошо, что он небольшой, а то ничего бы в доме не осталось, все всосалось бы в хомяка. — Тише ты, не пугай! — фыркнул на него Урс, но его предупреждение немного запоздало. Максим отвлекся от поисков и поднял глаза. Прямо на него смотрела огромнейшая черная рожа кошмарного, явно хищного и голодного хомоеда, попавшего в реальность прямиком из максимовых кошмаров. Хомяк тонко завизжал, кинулся бежать, споткнулся, перевернулся на спину и выдал залп медвежьей болезни, так высоко оцененной мышкой в оборонительно-нападательных целях. «Ой!» Блэк отпрянул от клетки, пораженный тем, что этот зверь творится своим организмом, причем со всех его сторон. «Так...» «И что это вы делаете с моим личным хомяком, а?» Мышка только что закончила подглядывать, куда Матильда Романовна выкинула шерсть поверженного врага, чтобы ее оттуда изъять в личных целях. И тут услышала писк своего собственного зверя. «Я так и знала, что это опять ты мне под лапы попался!» Матильда Романовна, являясь дамой морально закаленной, физически неизбалованной, ловко увернулась от черной мохнатой туши, летящей куда-то в поисках спасения, и хладнокровно перехватила несущуюся за ним мышь. — Ты бы немного передохнула, а, дорогая. Мы же не можем вернуть хозяину лысого и ощипанного пса. Мышь не возражала бы и вовсе с него шкуру спустить. Она орала и скандалила, пока ее не утихомирил Урс, попросту встряхнув за шкирку. — Да... Он именно что хранитель. Блэк в этом и так уже не сомневался. Но это действие урса подняло его в глазах черного терьера на недосягаемую высоту. К вечеру все немного успокоились и полностью примирились с присутствием друг друга. Блэка уже не смутила ни крошечная тенька, ни Аля, которая опасливо обходила его подальше. Даже жаба, флегматично пожиравшая сверчков, его больше не удивляла. — Ну что? Понял? — насмешливо уточнила у него Кася. — Дело-то не в размере и силе. — Да уж, понял, — вздохнул Блэк, обдумывающий новый мировой порядок, выстраивающийся у него в голове. Алена и Павел вернулись домой раньше Светланы, но решили без нее собак не выгуливать, пойти коллективно. Мама говорит, что дома сегодня был филиал ледового побоища, объявил Павел, когда Светлана приехала, и они все вместе вывели псов на прогулку. «Ну, я смотрю, все живы!» Света присматривалась к собакам. «И вроде даже ладят!» «Да, Блэк вскрыл дверь, отправился на поиски приключений и, похоже, нашел их по полной схеме. Ну, или они его нашли, не знаю». Матильда Романовна утверждает, что мышь из него выдрала целый пакет шерсти и покушалась продолжить начатое. «Бедняга!» — рассмеялась Светлана. «То-то, я смотрю, он не такой самоуверенный, как обычно». Иван все переживал, что Блэка подзапустил. Правда, он молодой совсем, ему только год исполнился, так что все поправимо. Просто у Вани последние несколько месяцев времени было мловато. «Слушай, А зачем он его вообще купил-то? Таким серьезным псом заниматься надо постоянно, — удивилась Алена. Мне не показалось, что он человек легкомысленный. Светлана была собиралась возмутиться таким вопросом, но передумала и ответила вполне спокойно. Да он и не покупал. Так вышло. Ему ночью позвонил его друг и попросил приютить щенка только на месяц. а потом хотел себе его забрать. Щен был слабенький, в помете их оказалось много, вот и решили этого убрать. — Как убрать? — ахнула Алена. Светлана помрачнела. — Ну как, как? Так? Усыпить. Докармливать, довозиться никому не хотелось. А у Ивана отпуск был, поэтому друг ему щенка привез, и Иван его выкормил. Он же врач. — А почему друг в щенка обратно не забрал? — удивился Павел. — Он погиб. Он в МЧС работал и погиб. Вот и получился Ивану такой последний подарок от друга. Как ему Блэка куда-то отдать? Ваня все собирается плотно заняться дрессурой, но вот видите, опять его вызвали. Света даже сама не ожидала, что так волноваться будет. Вроде просто знакомый. разговаривали, с собаками вместе гуляли. И отношений-то никаких еще толком нет. А она так за него переживает, хоть на луну вой. — Ну, полагаю, теперь с дресурой будет попроще, — негромко сказал Павел, кивнув на Блэка, который очень внимательно свету слушал, шел рядом, поводок не тянул и вообще являл собой картину идеальной собаки. «Да ты еще больше болван, чем я думал!» — покачал головой Урс. «Тебя хозяин спас, а ты еще и погано к нему относишься!» «Я больше не буду!» — хмуро вздохнул Блэк. «Не рычи ты на него! Он еще маленький, оказывается! Ростом вымахал, а ума еще не набрался!» — тихо сказала Кася. Она знала, что большие собаки растут долго. Таких и надо учить маленькими. Потом поздно будет. Ладно, ладно, не рычу. Буду смотреть на его поведение», — усмехнулся Урс. «Ничего, глядишь и поможем хорошему человеку. Раз он занят, Блэка мы воспитаем ускоренным курсом». Ускоренный курс был изнурителен. Урс шутки шутить не любил. Зато слышанную где-то фразу Суворова про то, что тяжело в ученье, легко в бою, применял постоянно. Тяжело Блэку было очень. «Если тебе не разрешили кусок с пола брать, не смей!» — рычал Урс, прихватив Блэка за морду. «Да почему мне разрешает кошка?» — жаловался ему Блэк. «А ты что хотел? Люди заняты, и не объяснить им, что мы делаем». «Мне тебе команды отдавать?» «Так это ненаглядно!» «А вот кошка все-таки другой вид, как и человек!» «Это унизительно!» Стонал огромный Блэк, касаясь на мышку. «Тебя давно не ощипывали!» Тихо уточнила Кася, олицетворяющая группу поддержки. «Молчи лучше!» «Ну хорошо, хорошо, ладно!» «Я представляю, что это человек и жду команду!» «Только почему она не командует?» — обижался Блэк, косясь на кусок котлеты, благоухающий на полу. «Не хочу, вот и не командую!» — фыркнула мышь. «Мышка, не издевайся!» — жалела пса Аля, которая, как только узнала его историю, перестала его бояться и начала опекать. «Ну, позволь, ему же хочется!» «Ой, ну ладно, ладно!» «Можно взять!» Командовала мышка. Кусок исчезал мгновенно, и Бэк, тяжело вздохнув над благоухающей котлетой, которую не выкрыли в учебных целях, выкладывал следующее методическое пособие. Да зачем это нужно-то! недоумевал Блэк, чахнущий над очередным куском. Затем, что ты без команды брать не можешь ничего. А ну как там отрава? Опытный Урс всякое в жизни видел, и такое тоже. Блэк чуть не с ужасом заморгал глазами и уставился на хранителя. Ой, ну ты щенок еще, качал головой Бэк. У нас даже Тенька знает, что брать земли нельзя, и у чужих людей нельзя. Но пахнет же, вот и учимся, чтобы с собой справляться, и не погибнуть на горе людям. Тень рядом с Блэком выглядела призабавно. Огромный пес и крошечная коротколапая собачка являли собой удивительный контраст. Я ее боюсь, жаловался Блэк Касси через два дня. Ты? Теньку? Да. Я все думаю наступлю случайно, и все. Мышь ловкая! Ее и захочешь не поймаешь. Алю хорошо видно даже в темноте. Она белая. А тень она и есть тень. «За теньку тебя сожрут, и я добавлю. Так что смотри под ноги», — руководила Блэком Кася, которой, если уж честно, такая роль очень и очень нравилась. В результате Блэк стал ходить медленно, разглядывая то место, куда собирался ставить очередную лапу. «Я иногда уже забываю, какой лапой я иду», — переживал он. Зато тенька бегала вокруг него и чувствовала себя в полной безопасности. Но если у животных атмосфера наладилась, то у людей было все вовсе не так безоблачно. звонок людмилы марина сергеевна ожидала мама нам надо серьезно поговорить, заявила нежная дочь и тебе добрый день милая спокойно поприветствовала ее марина, кивнув матильде романовне сидящей напротив. я хочу знать, почему ты позволяешь твоим внучкам портить свои жизни. Лена замужем за каким-то психованным собачником. Но это еще ладно, из нее ничего толкового и не вышло бы. Но Свету я тебе испортить не позволю, слышишь? Не дам! Красавица, умница! И собирается связать свою жизнь с нищим врачишкой! «Этот нищий врачишка сейчас на обе людей спасает», — холодно ответила Марина. И если Света решит, что хочет быть рядом с ним, они сами разберутся. Без тебя. Да ты! Да ты хоть знаешь, как это не иметь того, что нужно? Милая, ты вот сейчас с кем разговариваешь? Я-то это действительно знаю, а вот ты нет. Я за мужем уехала на север. И жили там первое время в бытовке. Вагончики утепленные стояли. И ничего не развалилась, Зато жила с любимым человеком, с мужем, которого уважала. А ты и забыла, что мужчину, с которым живешь, не использовать надо. Не деньги с него трясти, а именно, что уважать и любить. У Алены получилось найти такого. Если у Светы получится, я за нее только рада буду. А деньги... Заработают они, сколько им будет нужно. А, вот как! Ну, ладно. Тогда передай своей внученьке, пусть она шматье свое убирает, потому что я две комнаты сдавать буду. В третьей, если уж она такая грамотная, пусть живет. Хоть сама, хоть с голодранцем этим. Но всей моей квартиры они пользоваться не будут.